Четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил. — Что такое? — Вставай, одевайся! — кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. — Знаешь, что случилось? — сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мной. Они были бледны, как смерть. — Что? — Вулич убит. Я столбенел. — Да, убит, — продолжали они. — Пойдем скорее. — Да куда же? Дорогой узнаешь. Мы пошли. Они рассказали мне все, что случилось с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. В улич шел один по темной улице. На него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б в вдруг остановясь, не сказал, «Кого ты, братец, ищешь?» «Тебя!» — отвечал казак, ударив его шашкой и разрубил его от плеча почти до сердца. Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, Подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова. Он прав. Я один понимал темное значение этих слов. Они относились ко мне. Я предсказал невольно бедному его судьбу. Мой инстинкт не обманул меня.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 Вот, наконец, мы пришли, смотрим, вокруг хаты, Которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою, Женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза Значительное лицо старухи, Выражавшее безумное отчаяние, Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками. То была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились, молитву они шептали или проклятие.